Слышащие дети не хотели играть с ним, потому что он был другим, и их жестокость причиняла Дафне такую боль, что она не ходила с ним на детскую площадку. И все-таки она противилась идее окружения Эндрю такими же, как он, детьми, поэтому держала его при себе. Между тем доктора продолжали донимать ее насчет отправки сына в специальный интернат. «Интернат!» — воскликнула она на приеме у одного известного врача. «Я никогда такого не сделаю, никогда!» «То, что вы делаете, гораздо хуже», — мягко возразил ее собеседник. «Подумайте сами, Дафна. Дома вы не сможете научить его тому, что он должен знать». Ему требуются совершенно иные навыки, чем те, которые вы сумеете ему дать. Тогда я сама их освою. Она кричала на него, потому что не могла кричать на глухоту Эндрю или на жизнь, на судьбу или на богов, которые были так неблагосклонны к ней. Провалиться мне, но я выучу их. «И я буду сидеть с ним день и ночь, чтобы помочь ему». Но она уже это делала, и это не работало. Эндрю жил в полной изоляции. «А когда вы умрете?» — спросил педиатр грубовато. «Вы не имеете права так с ним поступать. Вы делаете его целиком зависимым от вас». Дайте ему право на собственную жизнь, черт возьми. Школа научит его самостоятельности. Она научит его жить в нормальном мире, когда он будет к этому готов. И когда это произойдет? Когда ему будет 25, 30? Когда у него уже не будет сил покинуть мир, в который его поместили? Я видела людей оттуда. Я говорила с ними через переводчика. Они даже не верят, что когда-нибудь, как они говорят, услышат людей. Они все отверженные, черт возьми. Некоторым из них по 40 лет, и они никогда не жили нигде, кроме интерната. Этого я ему не желаю. Эндрю сидел, наблюдая за разговором, за выраженной жестикуляцией и выражением лиц, но не. Ничего не слышал из гневных слов, произносимых матерью и доктором. В течение трех лет Дафна продолжала сражаться, нанося постоянный ущерб Эндрю. Тем временем стало очевидно, что Эндрю не сможет говорить, и когда ему исполнилось три года, ее новые попытки познакомить его со здоровыми детьми на площадке потерпели поражение. Все его сторонились, словно откуда-то знали, что он совсем другой. Однажды она увидела, как он сидел в песочнице один, смотрел на других детей. По его лицу текли слезы, а потом он посмотрел на свою маму так, как будто хотел спросить, «Что во мне не так?» Она подбежала к нему, схватила на руки – Нежно покачивая, оба плакали, чувствуя себя отверженными и испуганными. Дафна чувствовала, что подвела его. Через месяц война для Дафны закончилась с тяжелым сердцем. Она стала ездить по школам, которые отчаянно ненавидела, чувствуя себя так, словно в любой момент у нее готовы отнять сына. Она бы не вынесла еще одной потери в своей жизни и все же знала, что если этого не сделает, то исковеркает собственное дитя. Освободить его самое большее, что она обязана была ему дать. И, наконец, нашла единственную школу, где она согласилась бы его оставить. Школа находилась в небольшом уютном городке в Нью-Гэмпшире. Ее окружали березовые рощи. В парке был симпатичный прудик и речка, где дети ловили рыбу. И что ей понравилось больше всего, так это то, что там не было воспитанников старше 20 лет. Их не называли пациентами или больными. Как-то было принято в других интернатах. Их называли детьми и учащимися как обычных людей. И большинство возвращались в семьи после достижения старшего подросткового возраста, чтобы по возможности поступить в колледж или начать работать. Пока Дафна медленно прогуливалась по парку с директором, статной седой женщиной, она вновь почувствовала всю тяжесть своей утраты, сознавая, что Эндрю может провести здесь Около пятнадцати лет, или, по крайней мере, лет восемь-десять. Предстоящая разлука разрывала ей сердце. Это был ее последний ребенок, ее последняя любовь, единственная родная душа. И она собиралась его покинуть. От этой мысли глаза снова наполнили слезами, и Дафна ощутила ту же пронзительную, невыносимую боль, которая терзала ее на протяжении месяцев, прежде чем она приняла решение. Когда же слезы потекли по лицу, она почувствовала на плече руку директрисы и вдруг очутилась в тесных и сердечных объятиях этой пожилой женщины и выплакала всю боль, минувших четырех лет, включая и ту, что накопилось до рождения Эндрю. Вы делаете важное дело для вашего сына, миссис Филдс. И я знаю, как это трудно. И потом, когда рыдания наконец утихли, а у вас есть работа? Вопрос прозвучал как удар. Неужто они сомневались в ее возможности оплатить его содержание? Она запасла некоторую сумму денег из их с Джеффом сбережений и была крайне экономной. Она купила себе только одно платье, не считая нескольких приобретений после пожара, и собиралась тратить всю страховку Джеффа на школу столь долго? Сколько потребуется. Но теперь, конечно, с уходом Эндрю она могла вернуться на работу. Она не работала до смерти Джеффа. Сначала она выздоравливала. Потом обнаружила, что беременна. Тогда она в любом случае не могла бы работать, совершенно обезумев от горя после их смерти. И Коллинз выплатил ей щедрое выходное пособие, когда она подала заявление об уходе. «Нет, я не работаю, миссис Куркис, но мой муж оставил мне достаточно, чтобы...» «Нет, я не об этом. Улыбка директрисы была полна состраданий. Я хотела знать, свободны ли вы, чтобы остаться здесь на какое-то время. Некоторые из наших родителей так делают». Первые месяцы, пока ребенок не привыкнет, а Эндрю еще такой маленький. Там было пятеро детей его возраста отчасти, поэтому она и выбрала эту школу. В городе есть очаровательная маленькая гостиница, которой владеют супруги-австрийцы, и у них всегда есть свободные места. Вам стоит об этом подумать. Дафна. Почувствовала себя так, словно получила отсрочку, и ее лицо просияло. «Я смогу видеть его каждый день!» Слезы снова выступили у нее на глазах поначалу. Голос миссис Куртис был мягким. «Со временем для вас обоих будет лучше, если вы начнете сокращать посещение. И знаете ли, она тепло улыбнулась, он будет...» «Ужасно занят со своими друзьями». В голосе Дафны прозвучало отчаяние. «Вы думаете, он меня забудет?» Они остановились, и миссис Куртис посмотрела на нее. «Вы не теряете Эндрю, миссис Филдс. Вы даете ему все, что ему будет необходимо для нормальной успешной жизни». Месяцем позже они с Эндрю совершили путешествие по Новой Англии, и она вела машину как можно медленнее. Это были последние часы их прежней жизни, и ей хотелось растянуть их как можно дольше. Она чувствовала, что не готова оставить его, а красота сельской местности почему-то делала разлуку еще более тяжелой. Листья желтели и холмы окрасились в темно-красные, ярко-желтые тона. С дороги были видны дома, конюшни, лошади, поля и маленькие церковки. И вдруг она вспомнила о большом прекрасном мире, окружавшем их квартиру, из которой она не хотела его выпускать. Всего этого Эндрю никогда не видел. Он показывал пальчиком, И издавал непонятные, нечленораздельные звуки, означавшие, что он хочет задать ей вопрос. Но как она могла объяснить ему существование мира полного людей, самолетов и экзотических городов, таких как Лондон или Сан-Франциско или Париж? Она вдруг осознала, сколь многого она его лишила и сколь не многому на самом деле научила и знакомое чувство неудачи опять переполнило ее пока они ехали по алым холмам Новой Англии в машине были все любимые сокровища и игрушки Эндрю его медвежонок и трепичный слоник, которого он Так любил. И книжки с картинками, которые они вместе листали, но которые никто не мог ему прочитать. Дафна по дороге думала обо всем этом и вдруг осознала, как мало она сделала. И сколько ей еще предстоит сделать, и еще подумала, как бы Джефф поступил на ее месте, если бы был жив. Возможно, у него... Было бы больше изобретательности или больше терпения, но он бы не мог любить сына больше, чем любила его она. Дафна любила его каждой частичкой своей души, и если бы могла отдать ему свои собственные уши, чтобы он мог слышать, она бы это сделала. За час до приезда в школу она остановилась перекусить на обочине, и ее мрачное настроение немного рассеялось. Эндрю, казалось, был в восторге от поездки и с восхищением смотрел на все вокруг. Глядя на него, она хотела бы рассказать ему про школу, но сделать этого не было возможности. Дафна не могла также объяснить ему, что она сама чувствует, почему оставляет его там и как сильно его любит. В течение всей его жизни Она удовлетворяла только его физические потребности или показывала пожарные машины беззвучно мчащиеся по улице. Давно не могла делиться с ним своими мыслями и чувствами. Она не сомневалась, Эндрю должен знать, что мама его любит, что никогда его не покинет. Но что он подумает теперь, когда она оставит его в школе, Как ему объяснить? Сознание своего бессилия только усиливало ее собственную боль. Миссис Куртис, директор школы, сняла для нее небольшой домик в городе и давно собиралась остаться до Рождества, чтобы навещать Эндрю каждый день. Но это очень отличалось бы от прошлого, когда они все время проводили вместе. Их жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. В этом Дафна была уверена. Ей предстоял самый трудный в жизни поступок — покинуть сына, за которого ей хотелось держаться больше, чем за саму жизнь. Они прибыли в школу вскоре после наступления сумерек, и Эндрю с удивлением осматривался, будто не понимал, зачем они сюда приехали. Он смотрел на Дафну в смятении, и она кивнула и улыбнулась, когда он с беспокойством смотрел на других детей. Но эти дети отличались от тех, кого он встречал в Центральном парке в Нью-Йорке, и он инстинктивно чувствовал, что они такие же, как он. Эндрю смотрел, как они играют, как объясняются жестами, а они все время подходили к нему. Это был первый теплый прием, оказанный ему его ровесниками. И когда одна девочка подошла и взяла его за руку, а потом поцеловала в щеку, Дафна отвернулась, чтобы он не видел слез, стекавших по ее лицу. Миссис Куртис помогла ему, наконец, присоединиться к детям, взяла его за руку и подвела, а Дафна смотрела на это, чувствуя, что поступила верно и что новый мир открывается перед Эндрю. Пока она наблюдала, произошло нечто необычное. Эндрю стал протягивать руки этим детям, которые были так похожи на него. Он улыбался, смеялся. И на время забыла Дафне, он стал наблюдать за жестами, которые они подавали руками. И смеясь, воспроизвел один из них, а потом, издав смешной возглас, подошел к той девочке, которая первая обратила на него внимание и поцеловал ее. Потом Дафна подошла к нему, и помахала, давая понять, что уходит, но он не плакал и даже не выглядел испуганным или несчастным. Ему слишком нравилась компания новых друзей, и Дафна в последний раз, стараясь бодро улыбаться, обняла его и убежала до того, как снова появились слезы. Он уже не видел, каким опустошенным Было лицо матери, когда она вела машину по дороге, ведущей из интерната. «Позаботься о моем ребенке», — прошептала она, обращаясь к Богу, которого всегда боялась. На этот раз она молилась, чтобы он ее услышал.